Глава тридцать четвертая. Как учат родом. Вот засунули же родители, даром, что сами врачи в проклятое акушерство. Всю жизнь через это страдаю. Частенько прочитала преподавательница колледжа, в котором мы постигали соответствующие науки. А вы сами в какую область медицины хотели? Вообще ни в какую. В молодости мечтала на бухгалтера пойти. Не сложилось. И советовала выучиться, забыть это беспокойное место роддом и податься в физиотерапию. Чисто, тихо, никакой тебе крови, никакой грязи. Знай себе, крепи магнитные аппаратики. График, опять же, нормированный. В 15.00 уже свободен. Да, потеряла страна хорошего бухгалтера. Но я пришла учиться совершенно осознанно. Мне требовались знания. Увлеченный и талантливый педагог — редкостная удача. Но есть польза и от нудных. Неважно, из какого крана льется вода, главное, чтобы лилась. Много удивительного узнала от тоскующей по дебетам кредитам преподавательницы. В советские времена ее после института распределили в Среднюю Азию, где кинекологи из жалости к особо многодетным женщинам иногда по-тихому перевязывали им трубы, фактически стерилизовали. Некоторые находились в курсе производимых манипуляций, главное, чтобы втайне от мужа, желавшего еще многочисленных наследников, работников, кормильцев, гарантов куска хлеба в старости, а жена уже на грани истощения после десятка родов подряд. А порой врачи и женщине ничего не говорили, если им казалось, что хватит ей уже рожать. Чудеса. Однажды неудавшийся бухгалтер весьма оригинально охарактеризовала оказание классического акушерского пособия при рождении головки. Довольно варварская манипуляция, зачастую приводившая к проблемам с шейными позвонками, слава богу, нынче от нее отказались. «Это главный навык акушерки. Должны его знать как отче ваш». Услышав о количестве моих детей, покачала головой. «Неужели столько приспичило?» Как-то в лекции промелькнул термин «трансбукально» — прием лекарства путем рассасывания за щекой. Строча конспект уточняю. С двумя «к»? Немного подумав, выдает. Конечно, щеки ж две. Но я не об этих забавных и не очень моментах. Во время учебы мы в большом объеме проходили самую разнообразную практику. Одно из первых мест — госпиталь для ветеранов войн. Какую я там видела старушку! Сухонькая, изящная, с виду настоящая графиня, умное лицо со следами былой красоты, прозрачные тонкие пальцы, высокая прическа, облезлая меховая горжетка, из чебурашки язвили медсестры. С идеальной осанкой, сидя в инвалидном кресле и хитро поглядывая на унылых соседок, травила им анекдоты. А при изучении истории болезней становилось очевидно, насколько тяжелее ее букет в сравнении с диагнозами других бабуль, которые аморфно лежали на соседних койках с предсмертной тоской на лицах. Практика в шоковом зале Склифа, куда везут пострадавших в тяжелых ДТП, бросившихся под поезд и тому подобных в состоянии фарша, когда еще непонятно, что именно надо лечить, что сломано и разорвано. И задача одна — Не потерять самые важные функции тела — дыхание, сердцебиение, кровообращение, работу мозга и почек. Незабываемый опыт. Но ну и там не обходилось без смешного. Привозят выпавшего из окна пьяного мужчину. Вообще в хлам ничего не соображает. Берут функцию спинного мозга, убедиться, что туда не попала кровь. Из вставленной в позвоночник иглы начинает капать густой, прозрачный, как слеза ликвор, спинномозговая жидкость. Доктор облегченно выдыхает, спинной мозг не пострадал. Молоденькая однокурсница, родом из Таджикистана, смотрит на ликвор круглыми глазами. И там тоже. Водка. Многое на практике в роддоме удивляло. Тогда было принято по поводу и без повода делать эпизиотомию, хирургическое рассечение промежности и задней стенки влагалища. Или, что тоже не редкость, у рожениц возникали естественные разрывы. То есть большая часть женщин после родов имели швы в промежности. Сейчас медицина открыла потрясающую истину. Кто бы мог подумать, что лучшая тактика в подобных случаях как можно чаще подмываться и содержать шов в чистоте и сухости. К слову, появление одноразовых трусиков и прокладок именно в отношении швов не самая лучшая история. А в годы моей учебы швы требовалось обязательно обрабатывать зеленкой. Каждый день в коридоре четвертого этажа роддома, в котором я стажировалась, выстраивалась очередь в процедурную комнату с двумя кушетками. Медперсонал мазал швы деревянными палочками с ватными тампонами, смоченными в пузырьке с зеленкой. Меня командировали на этот конвейер. У одной кушетки стояла роддомовская акушерка, у другой я. Женщины заходили подвое. И вот после пары дней такой практики я стала замечать. Все пытались попасть именно ко мне, увильнув от роддомовской акушерки. Даже пропускали для этого свою очередь. Акушерка сердилась, Женщины толпились, сбивали размеренный ритм работы, а то и вовсе уходили, стараясь подгадать момент, когда на зеленке оставалось работать только я. Потом одна девушка сказала, «Ин, почему вы по-другому мажете?» Сначала я не поняла, о чем речь. Тогда она объяснила, что все роддомовские жестко тычут в незажившие швы. «А вы делаете это аккуратно, нежно. Как можно выгореть?» И очерстветь до того, чтобы больно тыкать деревянной палочкой в рану, да еще в таком месте. Почему нельзя делать это бережно, мне так и не удалось понять. Время не сэкономишь, силы тоже. Однажды наблюдала забавный эпизод. 1 июня, в день защиты детей, в роддом пришла делегация актеров популярного тогда комедийного скетч-шоу «Шесть кадров». во главе с несравненным Федором Добронравовым с целью обойти послеродовые палаты с поздравительными спичами и вручить какие-то подарки, типа упаковки памперсов. А в послеродовом несколько раз в день назначали 40-минутку проветривания швов. Всем предписывалось подмыться и лечь с разведёнными коленями, чтобы промытая от крови и промазанная зелёнкой промежность подсыхала на открытом воздухе. Палат порядка десятка, и в каждой по 5-6 женщин. Визит актеров пришелся аккурат на период очередного профилактического мероприятия. Поэтому все происходило следующим образом. Группа участников раскрученного ситкома приближается к палате, а подпирающая косяк-акушерка за пару метров до прибытия дает родильницам отмашку. Все дружно накрываются простынями. Заходят актеры, профессионально вещают дежурные поздравления, вручают презенты и идут в следующую палату. Женщины синхронно распахивают простыни и снова светят своими многострадальными зелеными промежностями, а другая палата в это время одномоментно накрывается с восхищением, взирая на звезд отечественного шоу-бизнеса. Отличная ремарка для скетч-шоу. По итогам акушерской практики в роддомах требовалось сдать курсовую работу грамотно, протокольно-врачебным языком изложенную историю родов. Для первой части стажировки здоровых, физиологичных, прошедших безо всяких вмешательств, на вторую предполагалось уже более сложное задание трудные, нездоровые роды с описанием медицинской тактики и методов лечения представлялось невозможной рутиной. Все наслышаны, как медики тонут в бумагах, сколько в любой истории болезни и истории родов не исключение формальных моментов. Только со стороны кажется, если доктор проверил рожающую и убедился, что все хорошо «Можно спокойно идти пить чай». Нет, он должен подробно зафиксировать происходящее и описать дальнейшую тактику. В жизни зашел, посмотрел, ушел, на бумаге целое эссе. Мы же студентки. Прежде всего, интересовались родами и реальными действиями, а не занудными описаниями. Но курсовая работа — не принять роды, а сдать пухлую папку. Естественно, спросили преподавательницу — Мы же можем найти в роддоме чью-то реальную историю родов и просто все оттуда списать. Вы не найдете в роддоме истории физиологичных родов. Как это? А вот так их там нет. В ее тоне не звучало ни тени сомнения, как приговор. Мы все равно не поверили, но долго раздумывать не стали и нырнули в практику. Приносили ей списанные, не особо вчитываясь, истории на проверку. А та вымарывала оттуда все неподходящее, под определение физиологические роды, пока мы не вычищали их до полной стерильности. И только через несколько лет работы я по-настоящему поняла нашего педагога. Если бы какой-нибудь врач или чиновник решился приподнять завесу тайны над медицинской статистикой, конечно, исключительно в теории не существует ни честной статистики, ни таких отважных личностей. Мы увидели бы ничтожную долю родов, в которые медицина хоть на йоту не вмешалась. В наши дни полностью физиологичные роды по ОМС либо случайны, либо осуществляются в нелёгкой борьбе за свои права, и роды по контракту тоже, увы, не гарантия. Сегодня, чтобы родить так, как задумано природой, по сроку, без стимуляции, без лишних гормонов, без синтетического окситоцина с самого начала, без профилактики кровотечения и обязательного по протоколу предложения обезболивания, Нужно искать редкие на перечёт места и столь же редких понимающих медработников. И ещё одна история из студенческой практики. Обожаемый и зачитанный мной вдоль и поперёк Сергей Довлатов в своей культовой зоне отметил, что так называемая лагерная литература делится на два типа. Если обойтись без утомительных цитат, то приблизительно так. Первым — те, кто сидит, герои и мученики, а те, кто отправил их в лагерь, палачи и сатрапы. Яркий пример такого подхода — проза Варлама Шаламова. Тип второй: те, кто на зоне — бандиты и убийцы, а власти — натиратели; те, кто спасают мир от зла, как Вайнеровский, Глеб Жиглов и Володя Шарапов из Эра милосердия. Да же, когда служил лагерным охранником, увидел, что с обеих сторон люди, самые обычные и во многом схожие: кто-то низок и подл, кто-то глубоко порядочный и высок духом. Вне зависимости от того. что носит, зэковский бушлат или шинель с погонами. Добро и зло, как не устают демонстрировать нам жизнь, не разделены высоким забором. То же самое увидела и я, придя в акушерство. Будучи уже взрослой, могла оценивать, как бы чуть-чуть приподнявшись над ситуацией. Наверное, поступивший в медвуз вчерашний школьник способен на такое куда меньше. Он ныряет в учебу, впитывает услышанное, верит педагогам и твердо, незыблемо убежден. Медицина создана для того, чтобы спасти, помочь, вылечить, избавить от страданий. А потом зачастую не в силах дистанцироваться от железобетонно закрепленной всей его учебой, практикой и последующей работой модели. Мы вас спасем. И в акушерстве становится таким врачом, от которых роженицы убегали когда-то в рискованные домашние роды, то есть медиком, который мешает и портит, пугает и давит. Когда я начинала работать в проекте «Домашние роды в роддоме», опытные коллеги учили меня никому не доверять. Следить за любыми действиями доктора через снайперский прицел, в любой момент ожидая подвоха, и служить для женщины щитом и мечом. Я чувствовала себя разведчиком в тылу врага. Но даже во время практики стала замечать, что бывает зеркально наоборот. И кто агрессор, а кто жертва, не всегда однозначно. Поступает в родблок по ОМС. Молодая, откровенно пышная женщина. Милая, похожая на Анну Семенович. Но уж очень большая, 100 килограммов точно. То ли от природы такая, то ли в беременность прибавила, непонятно. Приехала в роддом на самом раннем этапе. Раскрытие два пальца, схватки только набирают обороты. Лицо обиженное, с акушерками ведет себя надменно, как со слугами. Попадя она в другую смену, на порядок жестче, там быстро разъяснили бы, кто тут главный. Но дежурили самые добрые акушерки роддома, самые человечные и светлые, и зовут обеих Светланами. Дама обращается с ними свысока. Тон королевский взирает, как на придворную челядь. «Попрошу меня не трогать. Собираюсь родить без вашей помощи сама». Я подумала, ого, осознанная. Тоже, наверное, понимает, что в роддоме надо на всякий случай защищаться. Оттого порадовалась сначала, что ей попалась лучшая смена, что акушерки, что доктора. Даже анестезиолог, который, исключительная редкость, сам считал, что эпидуральная анальгезия в родах нужна только для лечения патологии процесса, а большинству женщин даны ресурсы родить природно. И значит, наша дама попала в самую идеальную ситуацию, которая вообще может только сложиться по ОМС. Через некоторое время роды входят в активную фазу. Но что-то все капризнее и капризнее ведет себя большая женщина. Все чаще раздраженно говорит акушеркам. И когда это уже кончится, сделайте же что-нибудь, мне не нравятся эти схватки. Им не особенно до нее. На двоих весь родблок и много мелких дел по анализам, КТГ, бумажкам, капельницам. Пробую поговорить с роженицей, но та видит, что я стажер и никак на меня не реагирует. И, наконец, немедленно требует доктор, добавляя с претензией. «Да что вы за врачи, если не можете мне помочь? Я на вас жалобу напишу. Уберите от меня это!» Приходит веселый анестезиолог. «Ну что, все? Бобик сдох? Смотри, какая ты большая, сильная. Рожать бы тебе в поле. Ладно, спиной разворачивайся». С ним она тоже общается надменно. «Что это вы собираетесь мне колоть?» Доктор явно не ожидал такого обращения. «А ты кто по профессии?» «Товаровед», — отвечает гордо. «Буду колоть тебе лучший товар из моей аптечки». И обезболил ее быстро и ловко, будто дротик в десятку метнул. Самый искусный из всех виденных мной анестезиологов попадал мгновенно и точно всегда в ста процентных случаев. В те времена, когда эпоха массовой эпидуральной анестезии только начиналась, ее фактически учились делать прямо на роженицах. Это смотрелось настоящим волшебством. В том же роддоме через некоторое время я наблюдала, как другой анестезиолог восемь раз не мог попасть иглой в нужное место. Маялась измученная трудными родами женщина тихо матерились, давно намывшиеся и готовые приступить к операции врачи, вынужденные валяться на кушетке с задранными к потолку стерильными руками. Обезболенная гран-дама на время успокоилась, лежит, дремлет, мерно постукивает КТГ. Но, как это часто бывает, схватки ослабевают. У обезболивания в родах есть обратная сторона. Когда ставят капельницу с окситоцином, падает сердце ребенка, И доктор просит роженицу лежать на боку. В этой позе не пережимается пуповина, и сердце сразу восстанавливается. Мне так неудобно. Все, и акушерки, и доктор, я помогаем ей повернуться. Тяжелая, ног почти не чувствует. Но женщину перетягивает назад. Мы опять ее крутим. И что особенно неприятно, она продолжает обращаться с нами, как с прислугой. Как бы ни были все добры и терпеливы, раздражение сдержать довольно трудно. Мне велели сидеть с капризницей, не давать ей заваливаться на спину и следить за сердцем плода. И вот уже близко к потугам. Обезболивание отпускает, что хорошо, роженице пора начать тужиться самой. Но она не желает ничего ощущать. требуя «уберите это от меня», имея в виду схватку. Все так от нее устали, что согласились и ввели вторую дозу. Перевезли ее из предродовой в родзал. Женщина, конечно, продолжает лежать на спине, в родзале по-другому никак, а сердце ребенка страдает все больше. Два часа ночи. Вокруг нее все работники родблока. реанимации, детские доктора, акушерки, дежурные врачи. Из-за плохого сердца принимается решение о вакуум-экстракции. Это извлечение живого плода во время родов через естественные родовые пути с помощью специального вакуум-экстрактора, чашечка которого присасывается к предлежащей части плода за счет создания разрежения в зоне контакта. Делают надрез промежности, накладывают вакуум, который то и дело срывается с головки, обдавая окружающих кровавыми брызгами. Доктор до горла обмотался большой простынёй. Тогда в роддомах еще не использовалось только одноразового белья и халатов. Двое держат тяжёлые бесчувственные ноги. Двое помогают тужиться, склонить подбородок к груди, правильно напрячься. Роженица, не понимая, как управлять мышцами живота и таза, тужится в лицо, в щёки, вся красная и потная. Эффекта от таких усилий ноль. Даже вакуумом невозможно быстро извлечь ребенка без правильного старания со стороны женщины. Сердце плода все хуже. Ей командуют дышать и тужиться, как набирать воздух, как задерживать, Мотивируют бессмысленным призывом помочь ребенку, а между схватками все нервно смотрят в монитор. Наконец рождается мальчик. Вялый, бледный, сразу начинают работу реаниматологи. Крики и суету сменяется сосредоточенная тишина. Ждут первого вдоха, первых тонов сердца. «Останься с ней, ради плаценту» бросают мне на ходу. Реанимационный столик не видно, хотя он всего в двух метрах от меня, так как врачи плотным кольцом сгрудились вокруг младенца. Вдох всеобщего облегчения. Завелось сердце. И снова тишина. Ждут появления дыхания. И вдруг ее нарушает громкий, раздраженный вопрос. Ну, что там, мне вес хоть кто-нибудь скажет? Никто не отреагировал, только я в очередной раз ахнула про себя. Несмотря на страшноватый антураж родзала, все вокруг забрызгано кровью, реанимационный ребенок, напряженно пытающиеся его оживить медики, вопрос выглядел настолько дико и абсурдно, что прозвучал как черный юмор. И вот новорожденный вдохнул Победа, а все остальные облегченно выдохнули, кроме родильницы. И когда я теперь в душ смогу?» В этих родах никто не сказал ей ни одного грубого слова, не унизил, не проявил агрессии или назойливого вмешательства, хотя все сердились и сильно утомились от нее. Самой суровой стала фраза акушерки Светы, когда при переводе из рудблока она увидела на лице новоиспеченной матери, полопавшейся от бессмысленного напряжения капилляры. «Завтра». «У тебя все лицо будет синим», что прозвучало с некоторым удовлетворением и едва уловимой ноткой мести. И еще один маленький штрих к портрету замечательного анестезиолога. Он левачил, подрабатывал тем, что в нарушении закона делал эпидуральную анестезию на дому онкологическим больным, воющим и загибающимся от жутко безнадежной в прямом смысле слова смертельной боли. которым наше здравоохранение не могло, вернее, не хотело, предоставить последнюю и, наверное, самую важную помощь. Вот и разбери тут, где добро, где зло.